Интерлюдия 2. Виктория. По мнению Виктории, дал он мало что могло сравниться с полетом. А невидимое силовое поле, отстоящее на несколько миллиметров от поверхности тела, делало полет еще приятнее. Поле задерживало холод, но пропускало воздух, поэтому она могла чувствовать дыхание ветра на коже и волосах. Насекомые при столкновении не оставляли следов на лице, как на ветровых стеклах автомобилей, даже если она двигалась со скоростью более 100 км в час. Увидев цель, она крикнула и ринулась к земле, набирая скорость. Любой другой на ее месте, наоборот, притормозил бы. Она приземлилась на асфальт с такой силой, что его обломки разлетелись вокруг и замерла, опираясь на одно колено и вытянув вперед руку. Она оставалась в этом положении пару секунд. Ее платиновые локоны и плащ, перекинутые через плечо, трепетали на волне воздуха, вызванной ее приземлением. Ее суровый взгляд встретился со взглядом противника. Она тренировалась долгие недели, чтобы это приземление выходило идеальным. Напротив стоял мужчина около 20 лет, европеоид с бритой головой, одетый в рубашку с закатанными рукавами, джинсы и рабочие ботинки. Он лишь взглянул на нее и бросился бежать. Виктория усмехнулась, когда его силуэт исчез в дальнем конце переулка. Она встала с колена, отряхнулась, провела пальцами по волосам, чтобы привести их в порядок. Потом приподнялась на полметра от земли и полетела за ним, легко набрав скорость в 75 км в час. Чтобы поймать его, хватит и минуты даже с той форой, которую она ему предоставила. Она пролетела мимо него, слегка задевая, и мгновение спустя остановилась прямо перед ним. Ветер вновь развеял ее волосы, плащ и юбку и придал ее появлению драматический эффект. «Женщину, на которую ты напал, зовут Андрея Янг», — сказала она. Мужчина глянул через плечо, просчитывая пути отхода. «Даже не думай об этом, урод!» – предупредила она его. «Ты знаешь, что я поймаю тебя, и поверь, я уже достаточно разозлилась. Не стоит тратить мое время и злить меня еще сильнее». «Я ничего не делал!» – огрызнулся мужчина. «Андреа Янг!» – Виктория повысила голос, одновременно применяя свою силу. Мужчина дрогнул, как будто она его ударила. «Темнокожую студентку так избили, что она попала в больницу. Ей выбили зубы. И ты пытаешься сказать мне, что ты, скинхед с опущенными от боя кулаками, ты, который стоял в толпе и наблюдал за прибытием скорой помощи с выражением близким к ликованию, ничего не делал?» «А я ничего особенного не сделал», — ухмыльнулся он. Скинхед храбрился, но бросил еще один быстрый взгляд через плечо, как будто хотел побыстрее оказаться где-нибудь в другом месте. Она ринулась вперед и схватила его за шиворот. Мгновение она размышляла, не ударить ли его о стену. Было бы уместно и справедливо бить его до тех пор, пока кирпичи не треснут, а затем выкинуть в мусорный бак, стоящий в основании стены. Вместо этого она набрала высоту, затем остановилась. Они находились достаточно высоко над землей, чтобы он чувствовал себя не очень комфортно. Мусорный контейнер был прямо под ним, но она сомневалась, что он сейчас обращал внимание на что-то, кроме нее. «Думаю, что не ошибусь, если скажу, что ты из Империи 88», — сказала она, встретившись с ним жестким взглядом. «Или, по крайней мере, у тебя есть дружки, которые в ней состоят. Итак, вот что сейчас случится. Ты расскажешь мне все, что они замышляют, или я переломаю тебе руки и ноги, после чего ты все равно мне все расскажешь». При этих словах она увеличила давление своей силы. Она поняла, что это сработало, когда он начал отворачиваться, лишь бы не смотреть ей в глаза. «Иди нахуй, ты меня не тронешь! Это незаконно!» – хорохорился он, неподвижно устаившись в точку над ее плечом. Она еще немного усилила воздействие. Ее тело излучало волны энергии, заставляющие любого в ее присутствии испытывать благоговение и восхищение. Те, у кого были основания бояться ее, ощущали вместо этого волны страха и ужаса. «Последний шанс», – предупредила она. К сожалению, страх действовал на всех по-разному. Этот конкретный мудак просто стал еще упрямее. По его мимике она знала его ответ прежде, чем он заговорил. «Этот парень из тех, кто реагирует на угрозы почти бессмысленным отказом подчиняться». Вылежи мои потные волосатые яйца!» Прорычал он и добавил с демонстративным плевком. «Пизда!» Она метнула его. Поскольку она могла поднять в жиме лёжа бетономешалку, хотя довольно трудно удерживать ровно что-то настолько большое и громоздко, даже случайно её бросок мог отправить предмет на значительное расстояние. Он пролетел 20-25 метров вдоль дороги, прежде чем удариться об асфальт и откатиться ещё метров на 10. Он лежал неподвижно достаточно долго. Виктория даже начала беспокоиться о том, не сломал ли он от удара шею или позвоночник. Ей стало легче, когда он застонал и попытался встать. «Готов пообщаться!» Её слова разлетелись по всему переулку. Она не двигалась вперёд, но опустилась ниже к земле. Он выпрямился, опираясь одной рукой на ногу, поднял вторую руку и показал ей средний палец. Затем повернулся и захромал по переулку. «О чём только думает этот мудак?» Неужели он надеется, что она просто отпустит его, сдаться перед его глупым отсутствием инстинкта самосохранения? Неужели он думает, что она беспомощна и не может причинить ему реальную боль? До вершины ко всему он собрался оскорбить ее и уйти безнаказанным? Пошлка ты тоже! – прошипела она сквозь зубы. Потом пнула мусорный контейнер так сильно, что тот полетел вдоль дороги. Контейнер лениво провернулся в воздухе, описал дугу в направлении убегающего и сбил его с ног, затем проскользил 3-4 метра по земле. Его металлические бока с визгом высекали искрообразный асфальт. На этот раз мужчина не встал. "Блять", выругалась она. "Блядское блядство". Она подлетела к нему и проверила пульс, затем вздохнула и направилась к ближайшей улице. Она посмотрела адрес дома, вытащила телефон из крепления на поясе и набрала номер. «Эй, сестренка? Да, я нашла его. Но есть... Эм, своего рода проблема. Ага. Слушай, мне жаль. Хорошо, мы можем поговорить об этом позже? Я на Спейдер и Рок, тут есть маленький переулок за домами. Я в деловом центре, да? Да? Спасибо». Виктория вернулась к лежавшему ничком скинхеду, проверила его пульс и внимательно прислушалась к его дыханию. Ее сестра появилась через очень долгие пять минут. «Виктория, ты опять?» Голос прервал ее размышления. «Используй, пожалуйста, мой псевдоним», – попросила Виктория. Ее сестра отличалась от нее как ночь от дня. Если Виктория была красивой, высокой, великолепной блондинкой, то Эми была серой мышкой. Костюм Виктории подчеркивал ее фигуру. Белое цельное платье до середины бедра с шортами снизу. Плащ на плечах, высокие сапоги и золотая тиара с шипами, отдаленно напоминающими солнечные лучи или головной убор статуи свободы. Костюм Эмми чем-то напоминал бурку. Она носила мантию с большим капюшоном и шарф, который прикрывал нижнюю половину лица. На алебастровой белой мантии на спине и груди был изображен красный крест. Наши личности всем известны возразила Эми снимая капюшон и опуская шарф, освобождая каштановые вьющиеся волосы и лицо с равномерной россыпью веснушек. Это дело принципа, ответила Виктория. Хочешь поговорить о принципах слава? — спросила Эми самым саркастическим тоном, который только могла. Это шестой, шестой раз, когда ты едва не убила кого-то. Это только те случаи, о которых я знаю. Я достаточно сильна, чтобы поднять недорожник, пробормотала Виктория трудно всё время сдерживаться. Уверена, Кэрл бы на это купилась, сказала Эми, давая понять, что это её не обмануло. Но я знаю тебя лучше, чем кто-либо. Проблема контроля связана не с этим. Она откнула Викторию в бицепс. Она здесь, Эми сильно ткнула пальцем в лоб сестры. Виктория даже не моргнула. Пожалуйста, можешь ты его просто вылечить? взмолилась она. Думаю, я не должна этого делать спокойно ответила эми что дело в последствиях вики если я помогу тебе сейчас что помешает тебе сделать это снова я могу вызвать скорую у меня есть связи в больнице вероятно они смогут его вылечить нет нет нет воскликнула виктория это не смешно если он отправится в больницу люди начнут задавать вопросы да я прекрасно это понимаю сказала эми ее голос стал тише нет не понимаешь «Не только у меня будет куча проблем. Я буду отвечать перед судом по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и прочее. Это разрушит нашу семью, всю новую волну, все то, что мы изо всех сил строили». Эми нахмурилась и посмотрела на лежащего мужчину. «Я знаю, ты не фанат всего этого супергеройства, но готовы ли ты зайти так далеко? Ты поступишь так с нами? Со мной?» Эми показала пальцем на сестру. «Это не я». «Не моя вина, что мы здесь стоим. Это ты. Ты нарушила правила. Ты зашла слишком далеко. Именно этого боятся люди, которые критикуют новую волну. Нас не спонсирует правительство. Мы не защищены, не организованы и не контролируемся государством. Все знают, кто мы под нашими масками. Это значит, что мы должны быть ответственными». А быть ответственной в качестве участника команды для меня означает передать этого мужчину врачам скорой помощи и позволить правоохранительным органам решать, что делать дальше. Виктория резко сжала Эми в своих объятиях. Эми мгновение сопротивлялась, а затем безвольно опустил руки. Мы не только команда, Эми, сказала Э Виктория. Мы семья. Мы твоя семья. Человек, лежащий буквально в шаге от них, шевельнулся, затем застонал протяжно и громко. Моя приёмная семья пробормотала Эми в плечо Виктория. И не пытайся использовать свою чёртову силу, чтобы заставить меня восхищаться твоей исключительностью. Не сработает. Я так долго была под её воздействием, что у меня выработался иммунитет. Больно, простонал мужчина. Я не использую свои силы, дурашка, сказала Виктория, отпуская Эми. Я обнимаю свою сестру, мою удивительную, заботливую, милосердную сестру. Мужчина застонал громче. «Не могу двигаться! Мне холодно!» Эми нахмурилась. «Я исцелю его, но это в последний раз!» Виктория просияла. «Спасибо!» Эми склонилась над ним и прикоснулась рукой к щеке пациента. Сломаны ребра, ключица, челюсть, лопатки, перелом грудины, ушиб легких, раздроблен локтевой сустав, сломана лучевая. «Я все поняла!» сказала Виктория. Правда, — уточнила эми, потом она вздохнула. Я не успела перечислить даже половину повреждений. лечение займет какое-то время. присядешь? Виктория скрестила ноги и приняла сидячую позу паря в воздухе в полуметре над землей. Эми опустилась на колени, положила руку на щеку мужчины. Напряжение покинуло его тело, он расслабился Как там та женщина, андрея. «Физически в лучшем состоянии, чем когда-либо», — ответила Эми. «Я вырастила и новые зубы, убрала все синяки и шрамы и даже внесла некоторые косметические изменения. Физически она будет чувствовать себя превосходно, как если бы она целый месяц провела в СПА и за ней при этом следили лучшие диетологи, фитнес-тренеры и врачи». «Хорошо», — сказала Виктория. «Душевно? Эмоционально? Только она сама может справиться с последствиями нападения. Я не могу влиять на мозг. «Ну, — начала было говорить Виктория. Да — Да-да, не то чтобы не могу, не буду. Это слишком сложно, я не доверяю себе, боюсь ошибиться, если попытаюсь что-то изменить в чужой голове. Вот так, и на этом всё». Виктория хотела было что-то сказать, но передумала. Даже если они не были связаны кровно, они были настоящими сёстрами. Только сёстры могли так спорить, повторяя одни и те же аргументы. Они уже десятки раз проходили через различные вариации подобного спора. Как бы Эми не переживала, она оказывала самой себе медвежью услугу, не используя свою силу на мозге. Когда-нибудь ей придется совершить экстренную операцию на мозге, и она не сможет этого сделать. Эми со своей стороны отказывалась даже обсуждать это. Она не хотела поднимать этот щекотливый вопрос сейчас, когда была настолько в долгу у Эми. Чтобы сменить тему, Виктория спросила: "Ничего, если я его поспрашиваю? Пожалуйста", вздохнула Эми. Виктория несколько раз постучала по лбу мужчины, привлекая его внимание. Он едва мог двигать головой, но скосил глаза в ее сторону. «Ты готов ответить на мой вопрос, или мне стоит забрать сестру и оставить тебя в таком состоянии?» «Я засужу тебя!» – выдохнул он, затем смог продолжить. «Шлюха!» «Попробуй!» Я хотела бы увидеть, как Скинхед с несколькими сломанными костями пойдет против супергероини, мать которой – один из лучших юристов Броктон-Бэй. Ты знаешь ее, не так ли? «Брандиш», – ответил он. «Это ее псевдоним, когда она в костюме. Ее настоящее имя – Кэрол Даллан. В суде она надерет тебе задницу, уж поверь», – сказала Виктория. Она и сама в это верила». Но бандит не понимает, что даже если он проиграет дело, тот цирк, который устроит СМИ, нанесет больше вреда, чем все остальное. И она не собирается его просвещать. Так мне попросить сестру прекратить лечение или ты готов поделиться информацией? Иначе тебе придется провести месяцы с невероятной болью и остаток жизни с артритом и сломанными костями и эректильной дисфункцией, заметила Эмили громко, но чтобы Головаре смог услышать. «Ты сломал девятый позвонок. Это повлияет на все функции нервной системы в конечностях ниже талии. Если я оставлю всё как есть, ты будешь всегда чувствовать лёгкое анимение пальцев, и тебе придётся адски попотеть, чтобы у тебя стоял, если понимаешь, о чём я». Глаза скинхеда расширились. «Ты хочешь меня наебать?» «У меня есть почётная медицинская лицензия», — сказала Эмя с торжественным выражением лица. «Я не могу никого наебывать, когда дело касается здоровья. Я давала клятву Гиппократа». «А как же не навреди?» – спросил бандит. Потом он застонал долго, громко, с тихим свистным дыханием, дыхании, когда она убрала руку от его тела. «Это лишь первая часть клятвы, например, как свобода слова и право на ношение оружия являются лишь первой частью очень длинной Конституции. Не похоже, что он готов сотрудничать». «Слава, мы уходим?» Блять, вскрикнул он, затем вздрогнул и аккуратно ощупал свой бок одной рукой. Я расскажу вам всё. Пожалуйста, просто продолжай то, что ты делала. Прикоснись ко мне, и прекрати эту боль, почини меня. Поможешь мне? Эми коснулась его. Он расслабился, а затем заговорил. Империя 88 расширяет влияние в Доках по приказу кайзера. Луна арестована, чтобы не случилось, АПП сейчас слабее, чем когда-либо. Это значит, есть территория, которую нужно захватить, и в центре города а у Империи нет особых успехов. «Почему?» – спросила его Виктория. «Есть один парень, Выверт. Не знаю, что у него за способности, но у него есть личная армия. Бывшие военные, ветераны. А по меньшей мере... 50 человек. Кайзер говорил, что каждый из них подготовлен по высшему разряду. Они ходят в броне, получше Кевларовой. Ты его пристрелишь, а через несколько секунд он снова в строю. Это вроде того, когда ты стреляешь свинью, но там ты хоть можешь быть уверен, что сломал ей несколько рёбер. Но это ещё не самый пиздец. Эти парни постоянно носят штурмовые винтовки с пристёгнутыми лазерами. Если они не могут решить проблему с помощью пуль, скажем. Если их противники находятся в укрытии, то они стреляют такими фиолетовыми лазерными лучами, которые могут разрезать даже сталь. Прожигают любое укрытие, за которым ты спрятался, а затем и тебя самого. «Да, я слышал о нём. Его методы дорого обходятся», — сказала Виктория. «Лучшие солдаты новейшее оружие и броня». Бандит слабо кивнул. «Но даже при таких затратах он борется с нами за территорию в центре города». Мы постоянно перетягиваем канат друг у друга, но никто не может добиться значительного прогресса. Так продолжается уже много месяцев. Поэтому Кайзер считает, что мы должны захватить доки сейчас, когда П.П. в худшей форме. Получить территорию без особых хлопот. Больше я ничего не знаю о его планах. У кого-нибудь ещё появились планы? Например, у Трещины? Эта сучка с командой уродов? Она наёмник, у неё другие цели. Но всё может быть, если она желает расширить своё влияние, сейчас для этого самое время. Учитывая её репутацию, она неплохо справится. Ещё кто-нибудь? В доках образовался вакуум власти. Кайзер заявил, что хочет захватить их, и я готова поспорить, он должен был предупредить своих парней о возможных противниках. Скинхеттер смеялся, а затем поморщился от боли. «Ты что, тупая девочка? В игре участвуют все!» Не только крупные банды и команды хотят урвать свой кусок пирога. Вообще все! Доки созрели и ждут, когда их приберут чьи-то руки. Это место принесет столько же денег, сколько и центр города. Если тебе нужно что-то запретное, ты идешь в доки. Секс, наркотики, насилие. И местные привыкли платить деньги за защиту. просто только в том, кому они будут платить. Доки – богатая территория, и, бля, мы реально готовы за них драться. Он посмотрел на светловолосую супергероиню и засмеялся. Её губы плотно сжались. Он продолжил. «Хочешь знать, что я об этом думаю? Империя-88 заберёт себе самый большой кусок. Нам хватит на это сил. Вывер тоже влезет, лишь бы нам досадить. АПП постарается удерживать хоть что-то. Но будет ещё куча всяких мелких бан, пытающихся что-нибудь урвать». Убер-элит, цирк, неформалы, скрип, металлолом, не ржавчина и многие другие, о ком ты никогда не слышала. Они попытаются застолбить за собой территорию, а потом случится одно из двух. Или будет война, в этом случае пострадают мирные жители, и для вас все будет плохо. Или различные группы и одиночные злодеи заключат между собой союзы, и для вас все равно станет все дерьмово. Он снова рассмеялся. «Панацея, идем!» — сказала Виктория. Она выпрямилась, коснулась земли сапогами и поправила юбку. «Мы узнали достаточно». «Ты уверена? Я еще не закончила. Ты убрала синяки царапины и переломы. Иными словами, все, что могло вызвать у нее проблемы». «Да, но я не закончила лечение», — ответила Эми. «Этого вполне хватит», — решила Виктория. «Стой!» — закричал Скинхед. «Мы же договорились, что ты вылечишь меня, если я все расскажу!» «Ты мой член починила?» Он попытался встать на ноги, но они подогнулись под ним. «Эй! Я, мать вашу, не могу ходить! Я, блядь, буду с тобой судиться!» Выражение лица Виктории изменилось в одно мгновение. Ее сила хлынула, ослепляя бандита. На мгновение его глаза стали как у загнанной лошади. Белые, бегущие... Расфокусированные. Она схватила его за воротник рубашки, подняла и прорычала в ухо почти шепотом. «Попробуй. Моя сестра только что спасла тебя. Большую часть тебя одним лишь прикосновением. Ты вообще представляешь, что она еще может? Ты не думал, что она может так же легко разорвать тебя в клочья? Или изменить цвет твоей кожи? Ты ебаный расист! Я вот что тебе скажу. Я и в половину не так страшна, как моя маленькая сестра». Она отпустила его. Он рухнул на землю. После того, как они отошли подальше, Виктория вытащила свой сотовый сумочки на поясе. Повернувшись к Эми, она сказала. «Спасибо». «Играй по правилам, Виктория. Я не могу воскрешать людей, если ты зайдешь слишком далеко». «Я буду хорошей девочкой. Я стану лучше», – пообещала Виктория, набирая номер. Она приложила трубку к уху. «Алло? Аварийная служба? Запрашиваю спецлинию. Новая волна, Слава». Поймало преступника, приезжайте забрать! Без способностей! Нет, не спешите, я могу подождать!» Оглянувшись через плечо, Виктория заметила, что бандит все еще барахтается и пытается ползти. «Он не сможет встать? Он будет чувствовать и не менее нежитали еще часа три. Левая рука будет плохо слушаться примерно столько же, поэтому он не сможет сдвинуться с места, если только не научится ходить на одной конечности. Еще около месяца его пальцы будут неметь», — улыбнулась Эми. «Но ты же не...» «Нет, в этом отношении у него нет никаких нарушений. Я ничего с ним не сделала, кроме временного онемения. Но он-то не знает об этом. Страх и сомнения усилит эффект. И его худший кошмар воплотится в реальность». Эми, Засмеялась Виктория, одной рукой обнимая сестру. «Разве ты не говорила, что не собираешься влезать людям в головы?»